Это был пожилой человек в очках, с очень толстыми стеклами, за ними невозможно было разглядеть его глаза. — Мы в деньгах не стесняемся, заплатим, сколько вы положите, — второй раз говорил Зилов. — И затрудни вас самые большие на месяц. Проведем положенный после госпиталя отдых, ну и обратно на фронт. Хозяин явно хотел сдать комнату, но его, видимо, смущало, что он возьмет деньги с солдат. Сдавать же комнату бесплатно ему не хотелось. Может, вы думаете, что мы какие нибудь бандиты с большой дороги? Заисквище улыбаясь спросил Зилов. Так вот наши документы, пожалуйста, поглядите. Причем тут бандиты? Вяло развался хозяин. и Документ смотреть не стал. А в смысле оплаты вы не стесняйтесь снова? Сказал Зилов. Мы при деньгах. Как говорится, солдат спит, а харч ему идет поднакопили мало-мало. Месяц говорите жить будете? спросил хозяин. — Самые большая месяц, — подтвердил Зилов. — Триста рублей. Зилов молча вынул из кармана сотенной бумажки и, отсчитав три, положил их на стол. — Прошел. Хозяин отвел ему уютную комнатку с выходом на кухню. Из окна комнаты сквозь голый сад была видна железная дорога. Она была так близко, что когда проходили поезда, на кухне позвякивала посуда. — Поезда всю ночь спать не дадут, — тихо сказал Леонов. — Идиот! — Каждый поезд — это информация для доктора, — сонным голосом отозвался Зилов. — Давай-ка лучше спать ложиться, завтра работы не в проворот. Глава вторая. Когда Леонов проснулся, уж сидел у окна и рассматривал маленькую карту, которая хранилась у него за подкладкой спога. Ты что, решил курортничать? — обернулся он к зашевелившемуся Леонову. — Вставай мигом, умойся на кухне. Зилуш все продумал. Сегодня же они нормальным пассажирским поездом вернутся в район приземления и возьмут из контейнера самое необходимое — рацию, деньги, запас консервов и сухарей. Сюда они вернутся завтра. Хозяин удачи скажет, что едут в Москву в гости к французам. — Повезло нам с этим домом, — сказал Зилов. — Во что бы то ни стало, надо здесь закрепиться. Я утречком помог хозяину наколоть дров, Толковал с ним. Он же почти слепой. Сказал, что шагу лицо человека не разбирает. До сорокового года он работал наборщиком в типографии. А сын его, знаешь что? В жизни, угадаешь, дипломат. И в настоящее время вместе с семьей находится в Америке. Старик сторожит с передачей московскую квартиру. Два раза в неделю ездит в Москву. Представляешь, какое удобство. Не дача, а золото. Будем ловчить, чтобы закрепиться». Через месяц скажем, что идем на врачебную комиссию, а вернемся, объявим, что нам дали дополнительный месяц отдыха, потом придумаем что-нибудь еще. Леонов слушал Зилова и снова думал, — Ох, головастый парень, с ним не пропадешь. И после вчерашнего везения все их предприятие уж не казалось ему таким опасным. Они сошли с пассажирского поезда на той же станции, где вчера сели в воинский эшелон. Уже вечереяло, сыпал редкий ленивый дождик пополам со снегом. На платформе ни единой живой души. Они перешли через полотно и присели на штабель старых шпал. Зилов хотел убедиться, что их никто не видел. — Пошли! — Зилов решительно встал и сбежал с откоса. Они зашли в кусты, огляделись и зашагали наискосок от дороги. С двумя тяжелыми вещевыми мешками за плечами они вернулись на станцию около двух часов ночи. Зилов зашел в здание станции и узнал, что ближайший поезд будет только в восьмого часа утра. Эту справку дал ему дремавший в зале ожидания железнодорожный милиционер.